Московская передышка 10-12 июня 1828 года. А сам Грибоедов прибыл в свою родную Москву 10 июня, еще не зная, что видит этот город в последний раз. Ему вообще последнее путешествие на восток позволит не только вспомнить свое детство и юность, но и, а это было самое главное, пообщаться со своими родными, знакомыми и лучшими друзьями, как будто судьба делала поэту напоследок такой царственный подарок. В Москве Грибоедову суждено будет пробыть всего лишь двое суток, и на этот раз, как он этого давно не делал, поселиться у матери в доме на Новинском бульваре. Настасья Федоровна, годы жизни 1768-1839, как это было и раньше, в силу своего дотошного и немного назойливого характера, выспрашивала сына о его делах и безостановочно рассказывала ему о своих постоянных денежных хлопотах и домашних проблемах. Правда, на этот раз она, не раз упрекавшая сына за его неумение устраивать свою карьеру и вызывавшая у него при этом неприкрытое раздражение, не могла не порадоваться новому чину и почетному назначению Александра, хотя и переживала по поводу опасностей его дальнего пути. Чрезмерная опека матери на этот раз докучала поэта не так, как раньше. Ведь не случайно же он однажды в письме к от 10 июня 1825 года задался вот каким вопросом: "Я почти уверен, что истинный художник должен быть человек безродный. Прекрасно быть опорою отцу и матери в важных случаях жизни, но внимание к их требованиям часто мелочным и нелепым стесняет живое, свободное, смелое дарование. Как ты об этом думаешь? Полное собрание сочинений, том 3, страница 96. Сестра Грибоедова Дурнаво в беседе с биографом поэта Смирновым приводила относящийся к 1826 году яркий пример настойчивости матери, желавшей карьеры для своего сына. Матушка Никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для него только блеска и внешности. Вот что она раз с ним сделала. Брат решительно не хотел ехать служить к Паскевичу. Матушка как-то пригласила его с собой помолиться к Иверской Божией Матери. Приехали, отслужили молебен, вдруг матушка упала перед братом на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то, о чем она будет просить. растроганный, взволнованный, он дал слово. Тогда она объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 366. Конечно, решение ехать снова на Кавказ принимал сам поэт, но поведение его матери многое говорит о ее характере. Во время последнего приезда сына в Москву мать отдала ему письмо от его сестры Марии Сергеевны. Годы жизни 1792-1856. вышедший замуж в 1827 году за Алексея Михайловича Дурнаво. 1792 около 1849 года предположительно годы жизни и принявший, как это полагалось, его фамилию, Дурнаво еще до 1812 года. Он успел дослужиться до поручика именно в этом году, участвовал в ополчении в Отечественной войне, вышел в отставку и занялся хозяйством, устроив сахарный завод, а впоследствии стал почетным попечителем Тульской губернской гимназии. Летопись, страница 196. Мария в конце апреля 1828 года родила сына и очень переживала за его здоровье. Любопытно, что супругов связывала та же любовь к музыке, которая отличала и Грибоедова. Как вспоминала Каличицкая, Дурново был талантливым музыкантом-любителем, а Мария была лучшей ученицей у Фильда и на арфе играла замечательно хорошо. Она выступала с музыкальными концертами как пианистка еще в 1811 году. и, по-видимому, не могла не способствовать музыкальным занятиям своего младшего брата. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 348, 351. В трогательном и добром письме к брату от 25 мая 1828 года Мария Сергеевна сообщала о болезни после родов и своей, и своего чуть не погибшего сына Александра, который был назван в честь поэта Сразу обратим внимание на эту важную деталь. Проведение, как бы старалось сохранить имя поэта в качестве напоминания о грибоедове, Александром нарекли его племянника. Александром успели назвать сына поэта, прожившего не более двух часов, и Александром же в 1857 году назвал своего сына племянник поэта Александр Алексеевич Дурнову. Любезный Александр Я сию минуту уезжаю из Богородска. Слава Богу, ребенку лучше писала Мария брату. Люби дорогого Александра, и если ему суждено жить, то я употреблю все средства, чтобы сделать его достойным любви твоей. Сердце мое обливается кровью при мысли о твоем отъезде. Зачем должны мы жить всегда вдали друг от друга? Когда же наступит счастливое время, и мы опять сблизимся? Муж мой тебя обожает. Единственное его желание видеть тебя с нами. Для нас было бы величайшим счастьем видеть между нами нашего обожаемого брата. Лещусь этой надеждой, она поддерживает мое существование. Полное собрание сочинений, том 3, страница 479. Далее сестра просила брата дать им взаймы 10 тысяч рублей, чтобы расплатиться с долгами, и продолжала Прощай, дрожайший друг, приезжай же к нам скорей. Вероятно, ты перед тем, как ехать к нам, заедешь к Бегичеву. Пожалуйста, ненадолго, и настоятельно попроси его от моего имени также с тобою к нам приехать. Алексей Дурново сделал к этому письму важную приписку: Душевный друг и брат, надеюсь, скоро с тобой видится. Ради бога, приезжай скорее. Мы с Машенькой считаем все минуты и часы. Сашка нас очень занимает и делается мил, только жаль, что все болен и теперь в ветреной оспе. Кроме тебя никто его крестить не будет. Я непременно сего желаю, надеюсь и Степана Никитича у себя увидеть. С нетерпением тебя ожидаем. Прощай, мой неоцененный». Полное собрание сочинений, том 3, страница 480. Это письмо очень Тронуло сердце поэта, и несмотря на спешку, он решил обязательно заехать из Москвы и к другу Бегичеву и к своей сестре, сам не зная, что это будут прощальные встречи. О своих впечатлениях из Москвы Грибоедов поделился в единственном сохранившемся письме из столицы от 12 июня 1828 года, адресованном Булгарину. читая это письмо, обратим внимание на веселый и иронический тон послания, которое никак не припишешь человеку, который находится во мрачном настроении или депрессии. По-видимому, все трагические предчувствия, которые одолевали поэта в Петербурге, как это обычно бывает, улетучились куда-то вглубь подсознания, лишь новая бесконечная дорога закружилась, завертелась под колесами, стремительно улетающей вдаль кареты. Русские дороги вообще имеют свойство лечить душевные раны и гасить дурные мысли. Это должен знать всякий, кто провел на колесах, странствое по просторам отечества многие и многие часы. В приводимом ниже письме очень многое значит откровенное признание поэта, что в родимом доме он чувствует себя как на станции: проеду, переночую исчезну. И определение Проклятое существование, для своего положения он использует не просто для красного словца. Ведь ровно десять лет назад Грибоедов начал свое бесконечное странствие по дорогам, тропам и извилинам судьбы, нигде не имея не только дома, если понимать под ним родной очаг, но и просто постоянного места пребывания. Поэта можно было бы справедливо назвать сиротой скитальцем или странником, выполнявшим какую-то неподвластную ему самому миссию. Итак, откровенное письмо булгарину. Любезнейший друг Фадей Бенедиктович, чем далее от Петербурга, тем более важности приобретает мое павлинное звание. Здесь я несколькими часами промедлил доли, чем рассчитывал. Но ты можешь посудить, до какой степени это извинительно в обществе с материей. и с маленькими полукузинками. Хорошенькие, как ангелы. И этот дом родимый, в котором я вечно, как на станции, проеду, переночую исчезну. Проклятое существование. Сходи к Пикула Человёкула, Родофеникин. Он у меня укромил месяц жалования. Но со мною нет полномочия письма государева к тому государю, к которому я еду. Подстригни, чтоб скорее прислали, иначе как же я явлюсь к моему назначению? Я слишком облагодетельствован моим государем, чтобы осмелиться в чем либо ему не усердствовать. Его именем мне объявлено, чтобы я скорее уехал. Я уже на пути. но в том не моя вина, коли не снабдили меня всем нужным для скорейшего исполнения высочайшей воли. Здесь я слышу стороною вещи оттудова, которые понуждают меня торопиться. Приторопи же и ты, моё азиатское начальство. Его превосходительство гикнуло, не сдерёгула Прощай на долгую разлуку, матушка посылает тебе мое свидетельство о дворянстве. Узнай в герольде наконец, какого цвета дурацкий мой герб, нарисуй и пришли мне со всеми аниорами. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 147-148. Любопытно в этом письме и ироничное отношение автора к его павлиному званию и дурацкому гербу. Числавием поэт, как видим, уж точно не отличался. А его просьба к булгарину посетить начальника азиатского департамента Радофиникина, язвительное и обидное прозвище этого петербургского чиновника, придуманное поэтом, говорят о многом. И попросить его поскорее переслать Грибоедову верительные грамоты для персидского шаха вообще выглядит комично. Уж такие то вопросы чиновники должны были решать сами, без понуканий и напоминаний, да еще при помощи посторонних людей. Ведь обстановка действительно заставляла Грибоедова торопиться с исполнением своих обязанностей, нечего и говорить, что без письма с высочайшими полномочиями появляться у шаха посланнику было совершенно невозможно. Находясь у матери, Грибоедов рассказал ей о той помощи, которую оказывает ему во многих делах, в том числе хозяйственных и юридических, Булгарин, и попросил ее переслать ему кое-какие бумаги с просьбами и поручениями. На следующий день после отъезда Анастасия Федоровна написала Булгарину письмо, в котором выразила и сию тревогу за сына, и свою любовь к нему, и свои пожелания к Булгарину помогать и дальше сыну по мере сил. Милостивый государь Фадеевич Диктович, не имея чести быть с вами знакома, по праву дружбы моего сына с вами отношусь к вам точно как к своему, почитая его друзей как близких моему сердцу. Прошу, мой почтенный, не охладевайте вашу к нему дружбу, давайте ему чаще о себе известие. Вы наш неоцененный друг, знаете его достоинство, правоту его чувств и доброту, знаете, на что и к чему он способен. Зная же и его нежность, и безинтересную личность, на вас-то я и надеюсь. Препровождаю бумаги, нужные для Александра, и прошу скорым вашим трудом их обработать и к нему все доставить. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 480-481. По всей видимости, Грибоедова просила Булгарина посодействовать в том числе в решении проблемы ее долга в 5000 рублей Адуевскому. Сам Грибоедов предлагал Булгарину в своем письме от 12 июня поговорить с Всеволожским, который должен был его матери 34 тысячи рублей, чтобы он закрыл за нее долг перед Адуевским, но этот вопрос тогда так и не был решен, и Грибоедова вынуждена была в итоге судиться с Всеволожским. Этот пример показывает, что поэт совсем не чурался денежных и деловых вопросов, в том числе, стараясь помочь своей матери. Обратимся теперь к письмам к отцу, второго секретаря российского посольства Аделунга, который вместе с первым секретарем Мальцовым должны были представиться Грибоедову в Москве как сотрудники посольства и согласовать свой дальнейший путь до Тэфлиса. 10 июня Аделунг написал отцу краткую записку. Я только что возвратился с очень большой экскурсии. Я разыскивал дом Грибоедова, в котором живет его мать. И ради этого сделал большой крюк. Я очень обрадовался, найдя его там самого. Он только что приехал и завтра уезжает опять. Так как мальцева нет дома, я окончу письмо, когда все будет решено. На следующий день, 11 июня, утром Аделунг продолжил свое письмо, сообщив о договоренностях, достигнутых на первой встрече новых сотрудников с посланником. Наш маршрут изменен». Мы едем через Харьков и Новочеркасск в Ставрополь, где мы встретимся с Грибоедовым и дальше поедем вместе с ним. Мальцев, нередко фамилию Мальцова сослуживцы меняли на Мальцева, проведёт полдня в имении своего дяди. Где буду я в это время, я еще не знаю. Я буду ждать его в ближайшем городе. У меня нет охоты ехать вместе с ним, в особенности на такое короткое время. Отношения между двумя советниками с первых дней не заладились и потом не выходили за рамки деловых отношений. Только что выяснилось, что я расстаюсь с Мальцевым в Калуге и встречусь с ним в Варше. И наконец, 12 июня уже из Калуги от Лунг сообщал. Вчера в 8 часов вечера мы выехали из Москвы, где мы задержались у Грибоедова. В Ставрополе мы опять встретимся с ним. Не могу передать, как я этому рад. Чем ближе я его узнаю, тем больше я его ценю и люблю. Я встретил у него Петрозелиуса, который просил меня передать тебе его почтение. Литературное наследство, том 47-48, страница 246. Как видим, Аделунг с первых встреч был очарован Грибоедовым. Далее он встретился с мальцовым в Орле, потом через Харьков они Торопились прибыть в Ставрополь, чтобы не заставить ждать их там Грибоедова. Однако им самим пришлось прождать там поэта это около 3 суток, так как он задержался и прибыл туда только 26 июня рано утром.